Глава 30. Речной порт Растина опустил в первые же дни после того, как туда пришли известия о переходе бригадами Товбеса и Ковина границ республики. Сбежали не только корабли иноземцев, но и сами растинские торговцы поспешили эвакуировать свои суда класса река-море в порты других стран. Часть отправилась морем вдоль берега в Кринскую империю или Аргон. а часть вверх по течению Ирмения, намереваясь доплыть чуть ли не до северного клана Ая, королевства в самых верховьях реки. Веками действующий договор о свободном судоходстве по Ирмению не так уж и редко нарушался, но Олег на данном этапе не решился разрушать, пожалуй, единственный худо-бедно действующий международно-правовой акт этого континента, хотя планы переписать такой порядок у него уже созрели. Но в этот раз Псковский император, заранее предполагая такой исход, дал возможность растинским и иным кораблям свободно уйти. Даже разослал циркуляры, чтобы в Камне на Ирмени немея и ореже предоставляли возможность захода в порты этим судам для их различных корабельных нужд. Но морская гавань по-прежнему забита, сказал Агри. Парсанцы и гости республики чувствуют себя на рейде в полной безопасности. «А зря!» — хмыкнул Олег и потянулся в своем походном кресле. Император и начальник разведки находились в огромном походном шатре императора. Генерал только что прибыл из своего вояжа по Фларгии и Растину, где сам лично проконтролировал работу своих резидентур и получил все необходимые сведения, что называется, из первых уст. Сейчас он насыщался богато накрытым специально для него столом, Совершенно не смущаясь своего государя, развалившегося в кресле с бокалом клюквенного кваса возле одной из войлочных стенок шатра. Агрей приехал в лагерь армии уже после обеда, поэтому Олег, не чинясь, пригласил его перекусить к себе, заодно и переговорить на коротке. «С флаги сейчас происходит все так, как ты и говорил, государь». Генерал насытился и, отодвинув от себя блюдо, налил в бокал вина. Ещё 3-4 декады, извини, ещё месяц и глупец сам обратиться к тебе за помощью в умиротворении бунтовщиков и согласиться на все твои условия. А мы ещё поторгуемся, засмеялся Олег и вскочил с кресла. Раньше ему надо было думать, жаль, что нечем. А теперь условия будут жёстче. Так, всё, бери с собой бокал и пошли в штабную комнату. Если бы Олег верил в индуистскую теорию о переселении душ, то был бы уверен, что Уля в своей прошлой жизни была яблочным червяком. Яблоки она грызла с удовольствием в любое время, как только предоставлялась возможность и рядом не было гортензии, всё время пытавшейся ей в этом любимом и увлекательном занятии помешать. Но сейчас в штабной комнате королевы Тарка не было, а чаша с яблоками на угловом столике была. «Ну что, наелся?» — спросила Уля у Агрия, метко бросив огрызок в ведерко в углу. «Олег, Торм присылал адъютанта. В Сычне прятались наемники. Он их допросит и скоро прибудет». «И просил, пока никого не расходиться?» «Молодец!» — кивнул император. «Некому, кроме маршала, допросить растинских наймитов». Сычень — небольшой городок, расположенный на пути от границ Бирмана до Растина. Не из героизма его жителей... а скорее из-за глупости городского руководства, закрыл перед Псковским императором ворота и выставил на стены арбалетчиков. Понятно, что Олега эти клоуны не остановили, и теперь тела мэра и членов городского магистрата раскачивались на виселицах возле уже открытых ворот под порывами холодного февральского ветра. Поступить более мягко по отношению к руководителям Сычинской общины император посчитал политически неверным решением. Устраивать свою ставку в городе Олег не стал, там как-то по-особенному противно и невыносимо воняло, что, в общем-то, было понятно. Основным промыслом здесь было кожевенное производство, завязанное на отходах от жизнедеятельности человека. Даже шатры разбили подальше, в трех лигах от городка. «А есть чем чертить?» – спросил Агрий у майора, штаб офицера армии, находившегося возле стола с расстеленной на нем довольно подробной картой Растина и окрестностей. «Благодарю!» Он взял из рук майора кусок грифеля. В штабной комнате, кроме императора, его сестры, королевы Саара, Агрия и штаб-офицера, находились два бригадных генерала Товбис и Ковин, а также начальник инженерной службы армии полный генерал Кашица. Последний, правда, в этом походе выступал в качестве временного командира Гитлера, артиллерийского полка. Что ты там уточнить хочешь? спросил Олег. Вслед за императором к карте подошли и остальные присутствующие. Агре исломно заправский уличный художник на Арбате несколькими штрихами подправил южную форму городских стен Растина, вогнув её внутрь города в сторону противоположную гавани, и принялся писать на карте прямо из головы, доставая новые данные о расположении войск и отрядов стражи. Но значительную часть наёмников расселили по особнякам и домам семейных кланов, в лояльности которых Кай шитер сомневается. А вообще, диктатор в последнее время уже сточил контроль над улицами. Корабли парсанцев и боевые суда растинцев вот здесь. Он очертил западную часть гавани. На рейде я насчитал 21 мощный корабль, способный своими трибушетами и баллистами доставлять нам неприятности. 21, хмыкнул Олег. Очко. Ну тогда у нас брандеров с запасом. По артефактам всё выяснили? Да, Агри почесал кончик носа. Все до одной башни северной стены ими прикрыты. На остальных где-то есть, где-то нет, и непонятна логика, которой они руководствовались, определяя, на какой из башен ставить защиту артефактом, а на какой нет. Но защита стен будет очень плотной, государь. «Сам видишь, все войска с твоего пути они увели к столице». Рассчитывают отсидеться в ней. То есть к магам Растина и Парсана добавляются еще и маги наемных полков, а их 11. Еще в городе много абордажных команд. Точное число, прости, узнать не удалось, но примерная численность их бойцов от 4 до 5 тысяч. Ну и, конечно, стража и ополчение. Диктаторов в городе сильно не любят, но его боятся». а ещё больше боятся бесчинств наших солдат в случае захвата города с оппозицией и республиканским подпольем мы находимся в постоянном контакте, но нашим гарантиям безопасности они, мне кажется, не очень доверяют. Слишком велик страх перед Сфорцевским чудовищем, усмехнулся генерал. Так что силы там серьёзные. Не только в словах Агрии, но часто и в тех взглядах, которые перед и во время похода бросали на него соратники. Олег чувствовал вопрос, а не слишком ли малыми силами ты решил воевать. Олег и сам понимал, что привлечь к войне следовало бы побольше войск, но его армия ещё только проходила процесс реформирования, и тащить с собой большое количество слабо подготовленных и неслаженных полков, обеспечивая их провиантом и имуществом, он посчитал худшим вариантом. Да и войну Олег собирался выиграть другими методами и используя иную тактику, чем раньше. Едва только закончилась новогодняя неделя, императорским указом в Бирман двинулись две бригады латников как единственные на данный момент боеспособные части. Король Тарка Чек, как не рвался в бой, как не строил обиженную мину, был оставлен в Пскове во главе генерального штаба, чтобы завершить в ускоренном порядке армейскую реформу и в случае чего дать отпор, если потребуется. Откладывать нападение на торгашей Олег просто не мог себе позволить, В свете проведённых лешиком известий о его земляке тянуть резину и расслабляться теперь было непозволительно. И так много времени, как выяснилось, потрачено впустую. Уже 3 января первого года новой эры две бригады латников, артиллерийские и инженерные полки, а также восемь бирманских полков Ландвера из которых было два егерских и один кавалерийский, вошли на территорию республики и двинулись к ее столице. Никакого броска в этот раз не планировалось. Скорости движения бригад, а главное, артиллерии, не позволяли это сделать чисто физически. Ну и бирманские бывшие регулярные полки, переведенные на штаты Ландвера, вообще не приучены были двигаться со скоростью более 15-20 лик в сутки. Медленно и основательно такую задачу на марш поставил своей экспедиционной армии Олег. Главная ее задача была обеспечить прикрытие магов во главе с самим императором и артиллерией. Магический кулак он собрал очень внушительный, правильнее даже сказать убойный. Кроме него и Ули в поход отправились и Гортензия с Марнелией, и Дорати с десятком своих лучших учеников из Академии Фистала, Четвёрка самых мощных магов Глааттера, знающий заклинание исцеления Мак из Сарона и королевский мактарка. А ведь последнего Олег подумывал в своё время убить вместе с плавием вторым. Правильно сделал, как теперь выяснилось, что сдержал свою кровожадность. Мужик оказался, что надо и силы не намного меньше, чем у того же Доратия. Силы у врага серьёзные, не стал спорить со своим начальником разведки Олег. Но и мы не с пустыми руками идём. Генерал обратился он к скромнику Кашиццы. Твоя задача особо важная. Чтобы пушки, боезапас и оба наших Цепелина не задерживали движение колонн. Закачивать оболочки наших аэростатов газом будем уже на месте. Всё сделаем как нужно, государь склонил голову инженер. Кстати, пока Агри показывал на карте, где парсанцы разместили свои артефакты, Олег вдруг прострелила мысль, как можно было бы организовать поражение врага шрапнелью, используя для этой цели его же артефакты из сферы его магов. Надо было скрепить корпусы снарядов, сделанных из двух половинок и начинённых свинцовыми шариками, заклинанием сжатия. При соприкосновении со сферой вражеских магов или неосферой парсанских артефактов сжатие снимется Корпус снаряда развалится, а свинцовые шарики сверху на огромной скорости обрушатся на врага. По идее, убойная штука должна бы получиться. Эх, как говорили у них во дворе, в его прошлом мире. Хорошая мысля приходит опасля. Сейчас уже поздно экспериментировать и налаживать выпуск новых магических боеприпасов. Да и надо будет ещё посмотреть, как это реально сработает. Сфера ведь не на все заклинания реагирует. Он, к примеру, в скрытии, если не использует прыжок, спокойно через защиту проходит, да и на его щиты сфера никак не реагирует, как и на использование заклинаний внутри неё. Давно бы пора ему было разобраться уже со всей этой магической наукой, попытаться понять, как всё это работает, а он увлёкся текучкой и многое упустил. Ну что ж, теперь Олег решил, что как только он завершит дело с растением, так вплотную без отдыха займется делами прогресса и магии. Нет, магии и прогресса. Именно в такой последовательности. Ага, мечтать не вредно. А божественная Агния... Черт же принес это известие. Точнее, о том, что императрица Агния собирается нанести официальный визит в Псков, сообщил маркиз Оррани Ловин, похожая, что тайная любовь его сестренки. Горро прибыл в Псков 11 января и в отличие от прошлых своих посещений, долго тянуть кота за хвост и ходить вокруг да около не стал, сразу же вручив вместе со своим агриманом и послание императрицы. Но и Олег Юлит не стал о горошов маркиза известием о скорой кончине республики, которая последние пару веков не раз трепала нервы Ходнской империи. Буду весьма польщён принять столь желанную гостью, как моя божественная сестра в своём океанском порту, доброжелательно сообщил он посланнику Агнии. Как я понимаю, вот эта черта у тебя означает предполагаемую позицию артиллерии, спросил Олег у Агрии, ткнув пальцем в карту. Так точно, подтвердил тот. Сами видите, густых лесов в этих краях отродясь не водилось. Но тут, в пяти-шести лигах от городских стен, как раз протянулись рощи, за которыми можно будет разместить дивизионы. Один поставить в этой ложбинке, а другой правее оврага, который проходит от ручья. Артиллерийский полк Коллега состоял не из трёх, а из двух огневых дивизионов, и в шести орудийных батарей в каждом из них было по две. Из-за громоскости транспортных средств для перевозки боеприпасов ему пришлось сформировать в полку ещё и целый дивизион обеспечения. Естественно, что цепелины, задачей которых пока было вовсе не бомбометание, а корректировка огня, входили в состав 4-го подразделения полка дивизиона управления. «Товбис Ковин», — обратился Олег к бригадным генералам, — «слушайте вашу задачу». Бригаду Товбиса вместе с полками бирманского ландвера Олег решил направить к северным стенам города штурмовать, которые он пока не планировал совсем. Задача Товбиса была прикрыть расположенные за ним артиллерийские дивизионы. Бригаде Ковина предстояло двинуться в район речного порта, представлявшего собой, по сути, вытянувшуюся вдоль береговой линии Ирмения цепь поселений и полностью зачистить его от местных обитателей. Речь вовсе не шла о том, чтобы там всех вырезать, но выгнать оттуда предстояло всех. Олег не хотел давать даже малейшей возможности врагу догадаться, о предстоящей атаке на рейд Растина. А значит, никто лишний не должен был увидеть его брандеры. Мало ли на свете догадливых. На выполнение первой части нашего плана я даю вам 3 дня, начиная с завтрашнего утра. Майор Олег посмотрел на штаб-офицера. Отправляй голубей в камень. Наша флотилия до наступления рассвета 11 февраля должна подойти к кречным причалам Растина. А флоргицы «С того берега не увидят наши брандеры и пушечные галеры?» — спросила Уля. «Ты просто еще не видела Ирмень в том месте», — улыбнулся Олег. «Его ширина там больше пяти лик, так что, конечно, увидят, но ничего не разглядят. Да и прятаться еще и от фларгийцев — это уже было бы с нашей стороны паранойей». В прошлой жизни Олегу как-то довелось услышать про советские пятилетки за четыре года, за три года, Всё же его армия выполнила первый этап поставленной им трёхдневной задачи за два. Даже его скептицизм относительно неповоротливости бирманских полков оказался преувеличенным. Соревноваться в скорости с псковскими полками они не могли, а вот артиллерийскому обозу, пожалуй, могли бы и дать фору. Пока высыпавшие на городские стены и башни защитники Растина готовились к отражению штурма, Псковский император находился несколько в одном месте. Пока вам благоприятствует, говорил он Урарту, временному адмиралу его флотилии. Сам понимаешь, контуры вражеских высокобортных кораблей при таком звёздном небе, а вот с них разглядеть твои су дёнышки очень трудно. Да и, я надеюсь, никто за плеском волн и скрипом мачт соседних судов на вас внимания не обратит. Но ещё раз предупреждаю, Постарайтесь по максимуму пройти под парусами. Сделаем, кивнул старый морской волк и азартно сверкнул глазами. Цели я уже распределил. Каждый командир брандеры свою знает. Ну и отлично. Император благожелательно похлопал своего флотаводца по плечу. Я в вас верю. Риск большой, но ведь и награда не маленькая, верно, государь? За реальные рискуете, капитаном галер скажи. что их задача этой ночью не устраивать проверку, что мощнее пушки или магии, а собрать экипажи брандеров и ускользнуть. Пушки не для атаки, а для защиты, объяснил. Всё, иди. И помни, что мною обещано, всё выполню. Так и передай. А с галерных рабов прямо сейчас снять ошейники. Если кто из них и погибнет, то погибнет свободным. Наступивший вслед за этим разговором ночью проснувшийся город наблюдал на рейде своего Деснинского порта зарево, созданное двадцатью одним огромным факелом плывших океанских великанов. Как Олег и рассчитывал, просмалённые борта парсанских и растинских судов отлично восприняли знакомство с горячими смесями, созданными Ринговским гением. А утром невыспавшиеся горожане познакомились с грохотом артиллерийской канонады. Как ни странно, но первый выстрел особого впечатления на растенцев не произвёл. То ли они уже переполнились эмоциями ночью, наблюдая, как догорают самые мощные корабли их флота, то ли из-за наличия в этом мире магии, но по факту такого ажиотажа, о котором Олег читал, когда первое пушечное ядро прилетело в Калле, тут не наблюдалось. Хотя во Франции XIV века пушка выстрелила обычным отёсанным камнем, а у него разрывным снарядом. Сколько им потребуется на пристрелку? Вслух полюбопытствовал Олег. Его вопрос адресовался самому себе, но стоявший рядом генерал Кашица посчитал нужным ответить. "Не думаю, государь, что долго", кашлянул он. "Карты, схемы объектов города, дворца дожей и расположение казарм у корректировщиков есть". не больше склянки э, часа. Понятно, что организовать параллельный или рассредоточенный веер ведения стрельбы или сосредоточенный огонь его артиллеристы не могли. Их император имел весьма смутные представления об этом. Да и не имея соответствующих точных артиллерийских приборов, сделать это было бы очень сложно. Но постепенно эффективность стрельбы нарастала. К чему немало способствовали корректировщики, висевшие на цепелинах в сотни метров над городом и семафорившие наземным наводчиком данные по изменению установок прицелов и угломеров. Благодаря получению гелия, которым были наполнены оболочки аэростатов, те смогли поднять в воздух по полтора десятка человек каждый. Так что помимо корректировщика и сигнальщика на цепилинах находились по 3 мага для магической защиты воздушных судов и расчёты для мускульных двигателей и управления движением. Ночью артиллерия перешла на стрельбу зажигательными снарядами. Сильно разрушать свой будущий порт Олег не собирался, поэтому эти снаряды обрушились на нищие кварталы нижнего города. Их грязных клочков не было жалко, а горели они, создавая нужный психологический эффект, гораздо лучше. Мысли о большом количестве жертв при этих обстрелах Олег из головы выбросил. На войне как на войне. А вот это уже серьёзней хмыкнул Олег. С самого утра, по завтракам он вместе со своей разросшейся свитой прибыл на холм, чтобы очередной день наблюдать за работой своей артиллерии. И увидел, как поднялась решётка И распахнулись створки северных ворот Растина, и оттуда под защитой латников вышли почти два десятка магов, пятерых из которых можно было бы отнести к разряду могущественных. Во всяком случае, каждый из них хоть и не намного, но превосходил Доратия и лишь на четверть не дотягивал до мощи Ули. Я рядом напомнила о себе Та, видимо, опасаясь, что брат решит начать магическую схватку без её участия. Надеюсь, ты меня не отошлёшь, Оля явно волновалась, разглядев размеры резервов у противника. Мне тошлю, конечно. Олег её обнял за плечи. Разве я могу допустить, чтобы ты такое не увидела? А посмотреть было на что? 20 пелинов, которые за прошедшие сутки враг перестал воспринимать как прямую непосредственную угрозу, легко определив ту функцию корректировки стрельбы, что они выполняли до этого, приблизились к компании магов и зависли прямо над ней. Появившиеся вокруг аэростата дымки и послышавшиеся спустя треск, не все сначала сопоставились с начавшимся падением на землю парсанских магов и бегством обратно в город защищавших их латников. А между тем события эти были связаны напрямую. Олег и не собирался вступать в магическую дуэль, поэтому заранее позаботился вооружить все экипажи цепелинов мушкетами, предварительно научив их ими владеть. 100 шагов это не расстояние, с которого все промахнутся, прокомментировал он случившееся. Когда артиллерия прекратила стрельбу на время обеда императора, к нему в шатёр, где за одним большим столом собрались все его командиры, прибежал запыхавшийся посыльный от передового дозора. "Государь, из города вышла делегация. У них в руках мешок с головой диктатора". "Какое варварство", поморщился Олег. "Ну что же, передай, пусть ждут". Пока Псковский император обедает, дела Растина могут и подождать. «Слава императору!» — вскочив с мест, закричали присутствующие. Олег же только вздохнул, вспомнив про покой нам только снится. Конец книги. Книгу читал Сергей Дедок.